Глава четвёртая. Больше всего Верке захотелось кинуться к станции, сесть в электричку и спрятаться в настоящем московском доме. Пускай она там никому не нужна, на всех обижена, но дома не страшно. Она даже стала представлять, что если дома заругаются, можно переночевать у Толстовой из второго подъезда. У нее двухкомнатная квартира и мать добрая. Если ей яблочек привезти и что-нибудь с огорода, она будет рада. А утром можно будет на первой электричке вернуться, Катьку подоить и прямо к Бабе Эллю в больницу. Верка стала собираться, и от занятий сразу стало легче. Сначала надо было сделать всякие домашние дела. Покормить живность, подоить Катьку, ведь ее два раза в день доет. В мокрой темноте собрать яблок для толстовской мамы, И хоть банку черной смородины, она еще осталась на большом кусте у калитки. Теперь, когда Верка приняла решение, ей стало лучше. Как будто враги гнались за ней, гнались, но упустили ее след. Верка потрясла большую яблоню, но отскочить не успела. Вода рухнула с дерева, как водопад. Верка промокла, словно выкупалась. Яблоки посыпались с дерева и стали стукаться о траву, Некоторые попадали по Верке. Как она на себя рассердилась. и холодно стало безумно, да еще как назло поднялся ветер. Он нёс заряды дождя. Казалось, что капли прилетают прямо с северного полюса. Верка плюнула на яблоки и побежала в дом. На крыльце сидел котяра и жалобно мяукал, кого-то жалел, то ли себя, то ли Верку. «А что?» Громко произнесла Верка. «Добегу «Да до станции!» Она пошла к калитке. Тут дождь усилился, и она вспомнила, что зонтика у нее больше нет. Верка открыла калитку и ступила на улицу. Один фонарь висел прямо возле калитки, второй совсем далеко, там, где улица школьная вливалась в советскую. Под фонарем кто-то стоял, не видно кто, но стоял неподвижно. словно подстерегая Верку. Чтобы ее не увидели, Верка тут же нырнула обратно в калитку и закрыла ее на щеколду, будто это могло выручить. Кто там стоял? Все было как в американском ужастике. Героиня идет к своей машине и слышит, как сзади стучат уверенные быстрые шаги. Оборачивается — никого. Идет дальше и снова слышит шаги. «А что дальше?» Черт знает, что дальше!» Верка вбежала в дом и чуть не прищемила хвост ворвавшемуся следом за ней котяре. В прихожей горела лампочка. Тусклая, но трезвая, не допускающая никакой мистики. Верка задвинула засов. Засов надежнее любого замка. «Конечно, самое главное — закрыть ставни». Но ставни были наружными, и их закрывали только в тех редких случаях, когда все уезжали с дачи. И закрыть их можно было только снаружи. Плюнув на ставни, Верка обошла комнаты, и проверила, закрыты ли окна. Хорошо бы задвинуть шторы, но занавеска осталась только на кухне. Обеднела Верка. В комнате, где Верка спала на бабиной кровати, при бабе приходилось спать на раскладушке, Она не стала зажигать свет. Знобила жутко. Она заставила себя раздеться, вытерлась полотенцем и отыскала в шкафу сухие трусики и майку. Потом натянула свитер и носки. Стало теплее. Верка нырнула под одеяло и только тут вспомнила, что хотела убежать в Москву. А кто там на улице стоял? Он ведь без зонтика был, хотя дождь сильный. Мужчина там был или женщина. В крайнем случае можно убежать к Олегу Владиславовичу. Стойте! Ведь окно этой комнаты выходит как раз в ту сторону, к сломанному штакетнику. Значит, в случае чего можно вылезти из окна, и никто не перехватит. Если ты хотя бы во сне понимаешь, как можно сбежать, сразу становится легче. Ведь враги о выходе не знают. Она пригрелась и подумала, как я устала. И здорово, что не поехала в Москву, я бы по дороге промокла до воспаления легких и умерла бы от страха. А сейчас я дома, никто меня не хочет убить, и я сплю. Сколько она спала, неизвестно. Но когда проснулась, было темно. Она была в доме не одна. Темно. Дождь постукивает по стеклу. Слышно, как капли легонько барабанят по крыше. Это постоянный шум, привычный, но звук шагов в большой комнате сразу напугал Верку. Кто-то шел по комнате, стараясь ступать негромко. Потом заскрипел стул. Он вообще-то скрипучий, но если вы думаете, что это котяра на него вскочил, то ошибаетесь. От кота стул так не заскрипит. Потом все стихло. Сжавшись под одеялом, Верка пыталась успокоиться. Она себя уговаривала, ничего страшного, это дом скрипит, старый, вот и скрипит. Это крысы бегают, они всегда по ночам бегают, на то они и крысы. Но она знала, что это не крысы. В доме люди. А ведь она чуяла, что кто-то к ней заявится. Все события странного дня к этому вели. Верка лежала, сжавшись котенком, коленки к животу. И тут ее ударило по ногам, как электрическим током. Почему она не закричала и даже не взвизгнула? Невероятно! Верно, боялась тех, кто в соседней комнате еще больше. Что-то теплое пронеслось по ее боку, потом по плечу и полезло внутрь комочка, которым стала Верка. Это был котяра. Кот перетрусил больше Верки. Он дышал мелко, быстро, И горячо. Дурачишка, беззвучно шептала ему Верка, ты чего испугался? А самой ей стало полегче от того, что другой был слабее ее и просил защиты. Снова скрипнул стул в большой комнате. Потом послышался другой звук. Выдвигали ящик комода. Ну где ты ищешь? – спросил женский голос. Голос принадлежал женщине из коттеджа. Она всегда ключи прячет в верхнем ящике комоды, в белье. Почему в белье? Потому что все женщины прячут ценности в белье, а мужчины в книгах. Об этом в криминалистике написано. «Какой еще ключ?» — удивилась Верка. «При чем тут ключ?» «Зряшно это дело», — сказал второй голос. Верка почти не сомневалась, что это детеныш. Голос был странный. Если не видеть этого ребеночка, а только слышать его голос, можно подумать, что говорит женщина. Но голос все равно оставался каким-то странным, недоделанным. Объяснить это невозможно, самому нужно слышать. «Почему зряшная?» Они разговаривали в полголоса, но было так тихо, что Верка слышала каждое слово. «А если второго ключа не было?» Тогда я тебе головку откручу, засмеялась женщина. А я тебя ужалю. Тут ночные гости стали тихо смеяться. И слушать этот смех было противно. Может, взломаем? спросил детеныш, и рванем к чертовой бабушке. Чтобы весь поселок сбежался? Кому здесь сбегаться? А этот в шляпе, он десятерых стоит по подлости. Я думал, что Оксана его уберет. Не вышло. Но он не должен оставаться здесь. Он что-то знает. И меня это тревожит. Тревожит, повторил детеныш. И получилось, как у змеи. Смешное слово. «Вбей в свою маленькую пустую головку», произнесла женщина. «Что процесс может начаться в любую минуту, и мы должны его контролировать». «На нас ответственность перед нашим народом, перед будущим». «Мамочка, не говорите красиво», — засмеялся детеныш. «Или всё пойдет прахом». «Не дурак, знаю», — откликнулся детеныш. «Никакой он не детёныш», — поняла Верка. «Он взрослый, может быть, карлик. Ему выгодно изображать малыша. Такого не бояться». «И как ты проморгал, пока Оксана возле тебя шастала?» — спросила женщина. Ответа она не ждала. «Где теперь второй ключ искать?» «Здесь. Должен быть здесь. И Верка должна знать, ее можно...» И вдруг они перешли на шепот. И заговорили так тихо, словно шептали прямо в ухо. И Верка сразу поняла, что речь о ней. «Сейчас...» они к ней придут. Когда человек, даже совсем легкий старается идти беззвучно, получается наоборот. Все половицы отзываются на его шаги куда громче, чем обычно. Скрип, скрип, скрип. Еще ближе к двери. Что делать, бежать? К окну? В комнате раздался грохот. «Конечно же», — догадалась Верка, — На табуретке стояла пустая трехлитровая банка. Ей сразу стало легко, с нее сняли груз, а затем послышался вопль. Черная пантера, сидевшая раньше у Верки на груди, влетела в большую комнату, врезалась в непрошенных гостей и завизжала. В ответ завизжали детеныш с женщиной, полетели стулья и гости кинулись прочь из дома. Потом уж Верка сообразила, что все это время котяра сидел, прижавшись к ней, И чего-то ожидая. А тут звон. Вот он и кинулся. Впрочем, не исключено. Разве скотами так не бывает? Не исключено, что он решил до последней капли кошачьей крови защищать домашнее добро. Но Верка об этом уже не думала. Она сиганула через окно, врезалась в крапиву и понеслась по грядкам. Неслась она сквозь крапивные джунгли босиком в майке и трусиках под проливным дождем в темноте, как будто забыла, что мокрая крапива жалит куда сильнее. Конечно же она промахнулась мимо дыры в штакетнике или не смогла в нее протиснуться, стала перелезать через забор, забор начал под ее весом клониться, бухнулся на участок папани и верка легла на него животом. Она лежала ничком и делала руками и ногами судорожные движения, словно училась плавать. А сверху струился низкий, вежливый, жидкий голос Олега Владиславовича. «Заблудилась Верочка? Или не спится?» Она узнала его голос и мгновенно успокоилась, будто сосед был бетонной стенкой, которая могла защитить ее от врагов. Олег наклонился, чтобы помочь ей подняться, Верке стало стыдно, и она сказала, «Я починю вам забор, не беспокойтесь». «Принадлежность забора — дело завтрашнее. Что тебя напугало?» Они приходили. Верка с трудом встала, босая нога тут же провалилась в щель между досками, и вытаскивать ее было больно. К тому же крапивное жжение наконец-то схватило ее в когти. «Пошли в дом», — сказал Олег Владиславович. Он был в халате, но в шляпе. Разглядела Верка это не сразу, потому что свет от единственного освещенного окна еле добирался до поваленного забора. Они заковыляли к дверям рука об руку. «Иди, иди», — ворчал сосед, — «мне тебя не дотащить, ты ж кобыла». «Я не кобыла», — вдруг обиделась Верка. Над дверью горел фонарь. На сухих, закрытых навесом ступеньках лежал плетеный половик. Откуда-то из-под ног выскочил котяра. Как он сообразил? «Смелое животное!» — похвалил Олег. «Побежал за тобой». «Это все он!» — улыбнулась Верка. «Он, можно сказать, меня спас!» Верка присела на корточки и погладила котяру под скулой. Он ткнулся ей в коленку лбом. Лоб был мокрый, но и коленка тоже была мокрой. Котяра громко мяукнул. Он был доволен и хотел, чтобы все об этом знали. Верка взяла кота на руки и первой вошла в темную прихожую. За занавеской, заменяющей дверь, была жилая комната. «Я тут ненадолго», — пояснил Олег Владиславович. Под потолком горела голая лампочка, комната была тесно заставлена мебелью. «Садись», — сказал Олег и показал на продавленную тахту. «И раздевайся, в смысле майку снимай». Он нагнулся и откуда-то снизу, видно из чемодана, стоявшего на полу, достал большой серый свитер размера на четыре больше, чем нужно. Зачем раздеваться? тупо спросила Верка. А затем, что от бронхита тебя лечить некому? Ты же вся мокрая. Крапивные ожоги не проходили. Свитер оказался теплым и немного колючим, но это было даже приятно. «Чаю согреть?» — спросил Олег. «Вы что, ночь на дворе?» «Чего побежала?» «А вы не знаете?» «Не знаю». «А что же вышли мне навстречу?» «Ожидал чего-то». «Чего?» «Не знаю, чего». «А что произошло?» Верка подобрала под себя ноги, котя разобрался ей на колени. «Я проснулась, а они уже там». «Кто они?» «Думаю, что та женщина с детенышем. Я их, конечно, не видела, но голоса точно их. Что они делали?» Я проснулась, а они шуршат и шепчутся. Испугалась? Еще как испугалась. «Зачем они к тебе забрались?» Ключ искали. Вот тут Олег Владиславович на самом деле изумился. Он даже шляпу снял и положил на крышку пианино. Оказалось, что он лысый. Вот не думала. «Вот не думала», — сказала она вслух. Олег догадался, взял шляпу и надвинул ее на самые уши. Верка не стала смеяться. «О чем они говорили?» — спросил он сердито. «Я же сказала. О ключе». «Чепуха какая-то! Что за ключем понадобился?» Он должен был лежать у бабы Эллы, они так и сказали. В белье искали, где-то еще, ну, не знаю. Я не подглядывала. От чего ключ? Ну, думай, они должны были сказать. Они вспоминали какую-то Оксану. То ли они ей ключ дали, то ли она сама взяла и не вернула. А где эта Оксана? Верка не видела лицо Олега, в тот момент он отвернулся к окну. Но его голос изменился. Он не спрашивал, а словно искал подтверждение каким-то своим мыслям. «Откуда мне знать?» — ответила Верка. «Жаль». Наступила тишина. Это была уютная тишина, которую нарушала лишь тиканье больших старинных часов на стене, завешенной пожелтевшими фотографиями в черных рамках. А «Зачем им нужен ключ?» — сам у себя спросил Олег. — Вы тоже не знаете? — Может быть, знаю, а может быть и нет. — Оксана, Оксана, надо будет спросить у папани. — Так и спросите. — Сейчас не спросишь. Он бутылку вечером принял, у себя в сарайчике до вечера продрыхнет. — Я спать хочу, — сказала Верка. — Господи! — спохватился Олег Владиславович, — как же я мог не подумать, ты же еще совсем ребенок, сейчас я тебе подушку принесу. Комната была забита развалюшной мебелью, которую уже нельзя использовать дома, но жалко выкинуть, и поэтому ее отправляют на пенсионную конюшню, на дачу. Олегу пришлось заняться альпинизмом, даже смешно. Он пролез под обеденным столом и прямо оттуда взобрался на комод, потом со звоном спрыгнул. Задремавший котяра проснулся. Олег поднял с пола сковородку. Это она зазвенела. Откуда-то из дальнего конца комнаты он кинул верки подушку в цветочек, потом в нее полетело сложенное одеяло, суконное солдатское. В полете одеяло расправилось и стало похоже на гигантского морского ската из какого-то американского ужастика. Ты ложись, спи, сказал Олег. Надеюсь, тебе по своим делам на двор не надо. А то у нас все удобства во дворе. «Обойдусь», — сказала Верка. «Даже если бы ей нужно было выйти, Олегу бы она в этом не призналась. Что она, ребеночек что ли?» «А я схожу к тебе домой», — сказал Олег. «Ой», — испугалась Верка. «Не бойся, я только на минутку». «Зачем?» «Посмотрю, а вдруг они что-нибудь потеряли или забыли? А может быть, я пойму, какой ключ им понадобился?» Он открыл дверь, а Верка крикнула ему вслед. А вы ведь знаете, от чего ключ? Не знаю, а подозреваю, но сомневаюсь. Только свет не тушите? Ни в коем случае, а то в темноте дороги назад не отыщу. Хлопнула дверь. Верка принялась раздумывать, выбираться ли ей под дождь или потерпеть до утра все равно уже немного осталось. Потом она решила дождаться Олега. и не дождалась. Ей казалось, что она не спит, а она уже спала, и даже когда Олег возвратился, Верка не проснулась.